чужак среди нас Мэк БРОГАН Блейк Черное, блистающее море, испечённое каплями дождя и прожилками белой пены. Чем ближе Блейк подбирается к месту, тем сильнее оно бушует и бурлит. Волны бьются об искусственный риф с оглушительным ревом. Он замедляет крошечное су Дожидается, пока набежит волна, поворачивает лодку в нужном направлении и запускает двигатель, стремительно летя на волне к маленькой полоске песка среди камней. Волна ударяется о берег, кипит вокруг. Лодку заполняют вода и пена. Но Блейк до последнего не глушит мотор. Вращается луч маяка, на мгновение освещая ему путь ярким белым светом. С двух сторон от песка неестественно сверкают черные камни. Лодка с силой ударяется о берег, и он падает на живот в лужу, что плещется на дне лодки. Быстро вскакивает на ноги, хлюпая ботинками по воде, выпрыгивает из лодки и пытается затащить ее на пляж, но волна тянет ее обратно, тянет сильно, а ему мешает вода. Лодка слишком тяжелая. Он отпускает лодку, и море, сликующееся жадностью, уносит ее. Блейк с трудом выбирается на берег в своей тяжелой одежде, порывисто дыша, с мокрыми волосами. Пошатнувшись, он срывается с места и начинает бежать. Его маленький фонарик слабо светит сквозь непогоду, пока он торопится к месту, где, по его предположениям, может спрятаться Мак, если попала в беду. Судя по новостям насчет Шэри, случилось что-то ужасное. Мак кричит он сквозь ветер, но тот хватает его слова, уносит их прочь. Прилив продолжается, становится все выше. Дождь бьет в лицо. Мак косу снова освещает луч маяка, яркий, преломленный туманом, Блейк что-то видит. Внизу среди волн в маленькой бухте луч освещает что-то белое, перламутрово-белое, как рыбый живот. Блейк замирает. Набегает волна, и оно колышется словно мертвый тюлень, но Блейк уже знает. Знает каждой клеткой своего существа. Он хотел найти ее, и сильнее всего боялся именно этого. Нет, только не это. Нет, нет, нет. Он приближается. В камнях свистит ветер. Звучит сирена. Блейк скачками спускается вниз к воде, поскальзывается, падает, снова поднимается на ноги, спрыгивает с маленькой извилистой тропинки на песок, подлетает к воде и падает на колени. Мэк Блейк переворачивает ее тело, и тут у него останавливается сердце. Ее одежда порвана, грудь обнажена. Белое, как лилия, алебастровое лицо, синие губы. Черная бескровная рана обезобразила бровь, в длинных волосах запутались водоросли, по лицу бежит маленький краб. О, господи, мэк. Чёрт, мэк. Сосредоточься. Он берет ее подмышки, вытаскивает обмякшее тело на берег, осторожно кладет на спину, опускается на колени, запрокидывает ее голову назад, как учили на уроках оказания первой помощи, открывает ей рот и засовывает туда пальцы, чтобы вытащить все инородные предметы. Разум подсказывает ему, что все безнадежно, но сердце не позволяет остановиться жуткий животный страх сковывает грудь но он продолжает делать искусственное дыхание снова и снова считая нажатия прикасаясь губами к ее губам безжизненным и холодным. нажатие выдохи нажатие выдохи и вдруг её тело напрягается спина сильно выгибается и она рыгает У него в душе появляется лучик надежды. Он быстро поворачивает голову Мэг на бок, и ее начинает рвать вонючим илом. Снова и снова она кашляет, давится, ее сотрясают судороги. Он держит ее на руках. По его лицу текут слезы. Помогите! О, господи, кто-нибудь, помогите! Я нашел ее!» на помощь. Но его крики уносит ветер. Блейк лихорадочно соображает, что делать, снимает куртку и оборачивает Мэк, стягивает рубашку и подкладывает ей под голову. Она никак не реагирует, но она дышит. Она жива. Блейк на ощупь открывает ремнюю сумку, достает туманный горн, издает три коротких сигнала, три длинных три коротких Ждет. три коротких три длинных три коротких точка, точка, точка, тире, тире, тире, точка, точка, точка. СОС. универсальный морской сигнал бедствия потом достает рацию находит канал, который используют его отец и спасатели и нажимает на кнопку Mayday Mayday Mayday Примечание: Mayday, английский, международный сигнал бедствия. Конец примечания. Прием. Это Блейк Саттон. Mayday, Mayday, Mayday. Замирай от волнения, он отпускает кнопку, ждет. Ничего. Блейк снова нажимает на кнопку Mayday, на помощь. прием. Ждет. Треск. чей-то голос Это четвертый поисковый отряд, Прием!» У Блейка из глаз льются слезы облегчения. Он отвечает дрожащим голосом. «Четвертый поисковый отряд это Блейк Сатон. Я нашёл Броган. я нашёл Мак. У него срывается голос. Она жива. Нужна помощь. Медицинская эвакуация срочно, Прием!» Приём, Блейк, где вы находитесь? Он сообщает, потом падает на колени, обхватывает руками голову Мэг, чтобы убедиться, что она дышит. Держись, Мэгги, прошу, пожалуйста, держись. Помощь уже в пути. И в этот момент он видит его. Мешок сверху на камнях.